Глава третья. Я чувствую то же самое. Факт из когнитивной психологии. Именно эмоции делают все вокруг значимым. Если мы не чувствуем, мы не мыслим. Секрет писательского ремесла. Книга строится на эмоциях. Если мы не чувствуем, мы не читаем. И действительно, чувства сами по себе значения не имеют. Они имеют лишь то значение, которое мы им придаем. Дэниел Гилберт, спотыкаясь о счастье. Большинство из нас думают, что разум и эмоции полные противоположности. Что разум качество отважного, положительного героя, а эмоции угрюмого, отрицательного персонажа. И даже обсуждать не хочется, какой пол с каким качеством ассоциируется. Разум, как считали раньше, позволяет видеть мир таким, каков он есть, а негодные эмоции так и норовят что-нибудь исказить. Ага. Как утверждает нейрофизиолог Джона Леррер, разум существует исключительно ради эмоций. Смирись, Платон. Это можно доказать на примере грустной истории, которую ее главный герой не считает грустной, что еще печальнее. Потому что он не может ничего считать в буквальном смысле. Эллиоту-пациенту Антонио Дамасио во время операции по удалению доброкачественной опухоли вырезали небольшую часть лобной доли мозга. До операции у Эллиота была высокооплачиваемая работа и счастливая благополучная семья. Жизнь Эллиота разрушилась, когда он познакомился с Дамасио. Он по-прежнему решал тест IQ на 97%, его память отлично функционировала, Он мог перечислить все возможные решения той или иной проблемы. Сложность он испытывал в принятии решений, от того, какого цвета ручкой писать, до того, что важнее, выполнить работу, которую ему поручил начальник, или расставить все папки в офисе в алфавитном порядке. Почему? Потому что, как выяснил Дамасио, опухоль в мозге Эллиота сделала его неспособным испытывать эмоции. В результате он постоянно находился в отстраненном состоянии и относился ко всему нейтрально. Но погодите-ка, разве это плохо? Теперь, когда эмоции больше не могут вмешиваться в суждения Эллиота, он может спокойно принимать рациональные решения, верно? Думаю, вы понимаете, к чему это приведет. Без эмоций все вокруг имеет одинаковую степень важности, даже что-то такое, что раньше казалось во много раз менее важным. Как пишет Стивен Пинкер, ученый и психолог, эмоции устанавливают для мозга задачи первостепенной важности. Очевидно, наряду с ними устанавливаются и все остальные задачи, включая и решение, что съесть на завтрак. Без эмоций у Эллиота не было бы шансов понять, что важно и имеет значение, а что нет. С историями то же самое. Если читатель не чувствует... Имеет что-либо значение или не имеет, это означает, что ничто не имеет смысла, в том числе не имеет смысла дочитывать историю. Теперь вопрос для писателей. Где же берутся все эти эмоции? Ответ очень прост. У главного героя. В этой главе мы поговорим о том, как именно можно красиво вплести в историю самый важный, но зачастую оставляемый без внимания элемент, возможность дать читателю почувствовать, как герой реагирует на события. Мы раскроем секрет передачи мыслей в повествовании от первого и от третьего лица, покажем недостатки нравоучений, обратим внимание на то, что язык жестов никогда не лжет, переосмыслим старую авторитарную поговорку, Пишите о том, что знаете. Главный герой. Вы меня чувствуете? Когда мы полностью поглощены историей, наши собственные границы размываются. Мы становимся главным героем, чувствуем то же, что и он, хотим того же, что и он, боимся того же, чего боится он. Как мы убедимся в следующей главе, мы полностью отражаем каждую мысль главного героя. Это касается и книг, и фильмов. Помню, как однажды в колледже возвращалась домой после одного из фильмов с участием Кэтрин Хепберн. Я даже не поняла, насколько этот фильм повлиял на меня, пока не увидела собственное отражение в темном окне магазина. До этого момента я была Кэтрин Хепберн, или точнее Линдой Сеттон из фильма «Праздник». А потом, внезапно, я снова стала собой... И это значило, что на борту корабля меня не ждал Кэрри Грант, готовая отплыть в направлении прекрасного будущего. Но, по крайней мере, несколько замечательных минут я шла по шета, к Веню и смотрела на мир глазами Линды Сеттен. Ощущение было совершенно естественное и воспринималось мной как подарок, потому что сместился мой взгляд на мир. Линда в своей семье была белой вороной, как и я. Она боролась с традициями, несмотря на последствия, и хотя много лет жила на пресловутом чердаке, в конце концов, одержала верх. Может, я тоже могла бы так. Когда я возвращалась из кино, моя походка была легче, чем когда я туда шла. Это подарок, который с тех пор мне не смогли преподнести многие прочитанные рукописи, чьи авторы попались в распространенную ловушку, делали внутренний мир героя запретной зоной для читателя. Авторы решили, что история – это то, что в ней происходит. Но, как мы уже заметили, настоящая история – это то, как происходящее влияет на главного героя и как он на это реагирует. Это значит, что все в истории имеет свое значение и важность, исходя из того, как оно влияет на героя. Если событие на него не влияет, даже если речь идет о рождении, смерти или падении Римской империи, то оно совершенно нейтрально. И угадайте, как именно. Нейтральное скучно. Если событие нейтрально, оно не только не относится к делу, но и принижает его важность. Вот почему в каждой сцене, которую вы пишете, герой должен реагировать так, чтобы читатель увидел это и понял. Это должна быть особая реакция. Она должна оказать воздействие на то, достигнет ли герой своей цели. Личная реакция героя, а не беспристрастный объективный комментарий. Читатели интуитивно знают то, что открыли нейрофизиологи. На все, что с нами случается, автоматически наслаиваются эмоции. Почему так происходит? Такова наша версия двоичной системы, и основывается она на единственном вопросе «Мне это повредит или поможет?». На этом простом уравнении держится каждый аспект нашего богатого, изящного, сложного и непрерывно меняющегося ощущения своего «я», и то, как мы познаем мир вокруг себя. Согласно Дамасио, в нашем сознании образы любого рода и на любую тему всегда сопровождаются послушной группой эмоций, которые вызывают чувства. Если мы не чувствуем, мы не дышим. Безучастный герой — это автомат. Как поместить читателя в шкуру вашего героя? Когда реакции героя выражены правдоподобно, Они помогают нам влезть в его шкуру, где мы становимся восприимчивы, чувствуем то же, что и он, и остаемся там на протяжении всей истории. Это не значит, что мы не сможем переживать также и чувства остальных героев, но в конечном итоге то, что другие герои делают, думают и чувствуют, будет само по себе влиять на главного персонажа и оцениваться соответственно. Все-таки это его история, поэтому всех и вся мы будем судить, исходя из того, как они на него влияют. Как ни крути, историю двигают именно действия, реакции и решения главного персонажа, а не внешние события, которые их провоцируют. Итак, существует три уровня, на которых читатель способен воспринимать реакции вашего героя. Уровень первый. Внешне. «Фред опаздывает». Сью нервно расхаживает по комнате, сильно ударила палец ноги, ей больно. Она попрыгала на другой ноге, ругаясь как сапожник, в надежде, что не поцарапала полировку рубинового цвета, которая так нравилась Фреду. Уровень второй. Интуитивно. Мы знаем, что Сью влюблена во Фреда. Когда поймем, что он опаздывает, потому что он с Джоан, лучшей подругой Сью, мы тут же ощутим боль, которую она испытает, хотя на данный момент она даже не догадывается, что Фред и Джоан знакомы. Уровень третий. Через внутренний монолог героя. Когда Сью знакомит Фреда с Джоан, она сразу понимает, что между ними что-то есть. Наблюдая, как они притворяются, что не знакомы, Сью начинает замышлять сюжет их ужасной гибели. Когда мы пропускаем все события через точку зрения героини, И это позволяет нам наблюдать, как она осмысливает все то, что с ней происходит, мы смотрим ее глазами. Мы не просто видим то, что видит она, мы понимаем, что эти события для нее означают. Другими словами, читатель должен знать мнение героя обо всем, что с ним происходит. Вот что наделяет рассказ исключительной силой, а заодно отделяет прозу от пьесы, фильма и самой жизни. Именно проза открывает дорогу к самому привлекательному, но в то же время и самому недоступному из всех мыслимых миров, чужому сознанию. Чтобы не упустить эту информацию, держите в голове вот что. Наш мозг развился с единственной целью – погружаться в чужой разум, чтобы интуитивно угадывать чужие мотивы и мысли и таким образом видеть их в истинном свете. Мы поговорим об этом в главе 4. Ключевое слово здесь интуитивно. Фильмы передают мысли героев через визуальные образы, через действия, пьесы, через диалоги. И хотя все три жанра невероятно захватывающие, самый захватывающий реальная жизнь. Нам все равно приходится доходить до всего самостоятельно. Для прозы четко изложенные мысли – это то, чем проза живет и дышит, потому что они напрямую сообщают, Какое влияние оказано на героя и как он сам воспринимает то, что с ним происходит? Именно это требуется читателям. Им свойственно задаваться вопросом, «Если бы со мной произошло что-то подобное, что бы я почувствовала, как бы мне имело смысл поступить?» Ваш герой даже может показать им, как поступать не стоит, это тоже хороший ответ. Так как же открыть читателю мысли героев, чтобы посвятить его в то, каким образом персонажи осмысливают все происходящее. То есть, как показать, о чем персонажи на самом деле думают, особенно если говорят они прямо противоположные. Это вдвойне важный вопрос, поскольку реакции героев довольно часто бывают исключительно внутренними. Внутренний монолог, неожиданная догадка, воспоминания, прозрение. Как вплести это в историю будет зависеть от того, Ведете ли вы повествование от первого лица или от третьего? Давайте разберем оба варианта. Передача мыслей от первого лица Передать мысли героя, когда пишешь историю от первого лица, на первый взгляд совсем несложно. Раз уж он сам рассказывает нам свою историю, значит, все, каждое слово отражает его мысли, не так ли? Совершенно верно, но тут есть подвох. Какой именно? Дело в том, что абсолютно всему происходящему в истории, написанной от первого лица, должно быть дано прямое и полное субъективное разъяснение, чтобы мнение рассказчика было связано со всем, о чем он вам говорит. Каждая новая деталь, отмеченная рассказчиком, раскрывает что-то о нем самом, о его видении мира отражает его мышление. Назовем это эффектом Рассимона. Если у одного и того же события четыре свидетеля, вы получите четыре разных рассказа, и каждый будет правдоподобным. Может, один рассказ правдив, а другие нет? Вряд ли. Просто вам показали взгляд на мир каждого из рассказчиков, которые по-разному понимают происходящее. Каждый заинтересовался разными аспектами, придав им такое значение, какое каждый в них увидел. В итоге мы получили разные выводы. Существует ли объективная истина? Возможно. Однако, анализируя, мы все переживаем субъективно. В таком случае, где истина? Следовательно, в повествовании от первого лица все, о чем говорит рассказчик, насыщено его субъективной оценкой, поскольку он выбрал именно эти детали для своего рассказа. Как же отличается эта оценка от той, которая присутствует в повествовании от третьего лица? Разница в дистанции. В повествовании от третьего лица время от времени читатель оценивает происходящее, сменяет всеведущего рассказчика, это вы, кстати, основываясь на том, что знает о главном герое. Например, тот факт, что Тед решил подарить Джинджер совсем новый плюшевый диван, ярко-оранжевого цвета, сам по себе нейтрален. Но если мы знаем, что Джинджер нравится ее старый диван, что она ненавидит оранжевый, а про плюш даже слышать не хочет, то мы прекрасно можем себе представить, что она почувствует, когда увидит подарок, и не важно, что она скажет Теду. В то же время в повествовании от первого лица ничто даже на мгновение не становится нейтральным, значит, рассказчик никогда не упомянет о чем-то, что никоим образом его не коснулось. Он не будет объективно рассуждать в длинных монологах о том, как выглядел город, что Эдна надевала на работу, каким вкусным было печенье или как администрация Рейган разрушила страну. Разумеется, он может рассказать нам все эти вещи, но только потому, что они как-то особенно влияют на его историю. Хорошее упражнение считать рассказчика нарциссом в положительном смысле. Такого рассказчика касается в истории абсолютно все, А иначе зачем ему об этом рассказывать? Мысли рассказчика связаны со всем, что он говорит, он делает выводы обо всем происходящем. Но это еще не все. Он совершенно не стесняется прямо высказывать свое мнение обо всем. Конечно, он может оказаться неправ. Часто история, написанная от первого лица, ненадежный источник информации, и выяснение правды является одним из удовольствий, которое получает читатель. Единственное, о чем не может поведать такой рассказчик, это что думают и чувствуют другие герои. Если Фред будет рассказывать, как они со Сью расстались, он не сможет выдать что-то вроде «Когда я сказал Сью, что влюбился в Джоан, она почувствовала себя так, как будто ее ударили под дых». Но он может сказать следующее «Когда я сказал Сью, что влюбился в Джоан, она так побледнела, как будто ее ударили под дых». Фред может только делать выводы или догадываться о чувствах Сью, но он не может просто взять и с уверенностью рассказать нам о них, если, конечно, он не из тех героев, которые полагают, что читают людей как открытую книгу. В этом случае его слова о чувствах Сью будут описывать характер самого Фреда, а не то, что на самом деле чувствует девушка. Но что, если сам Фред ничего не чувствует? Ведь, как видите, он отрицает то, что Сью могла все узнать. Следовательно, он никак не реагирует на ее постоянные намеки об их связи с Джоан. Получается какой-то замкнутый круг, не так ли? В конце концов, если вы сознательно отрицаете какой-то очевидный факт, этот факт уже не является секретом. Каким же образом передать в повествовании от первого лица все то, о чем Фред не думает? Само собой, меньше всего вы хотите, чтобы Фред не думал ни о чем. Показать, что он отрицает очевидное, можно через то, как он истолковывает все намеки с Ю. Иными словами, как он их объясняет? Не признаваться себе в чем-либо не так-то просто, как кажется. Это не пустое состояние. Это состояние, которое требует постоянной работы. Когда, чтобы успокоиться, нам нужно в чем-то себя убедить, мы превращаемся в типичных пиарщиков. Значит, Фред должен очень постараться, чтобы читателю стало очевидно, смысл, который он вкладывает в происходящее, кардинальным образом отличается от реальности. Подведем итоги. О чем нужно помнить, когда вы пишете историю от первого лица? Каждое слово, сказанное рассказчиком, должно каким-то образом отражать его точку зрения. Рассказчик никогда не упоминает о событиях, которые его никак не касаются. Рассказчик делает выводы обо всем, что упомянуто в его повествовании. Рассказчик не может быть равнодушным, его всегда что-то волнует. Рассказчик не может поведать, о чем думают и что чувствуют другие герои. Выражение мыслей в повествовании от третьего лица. Одно из достоинств повествования от первого лица – Вам не нужно беспокоиться, понимает ли читатель, чьи мысли вы пытаетесь выразить. Все мысли принадлежат рассказчику. Но повествование от третьего лица – совсем другая история, особенно если учесть, что у такого повествования несколько разновидностей. Для начала приведу краткое описание трех наиболее часто встречающихся видов. Вид первый – объективное повествование от третьего лица. Историю рассказывают извне, с объективной точки зрения, поэтому писатель не открывает нам мысли персонажей, не говорит, что они чувствуют и о чем думают. Вместо этого, как и в фильмах, длинные разглагольствования за кадром невыносимы, информация должна передаваться посредством поведения героев. Если вы пишете историю в объективном изложении от третьего лица, вы должны показать внутренние реакции героя через внешние признаки. Язык тела, одежда, что он делает, куда ходит, на кого похож, и, конечно же, что говорит. Вид второй. Ограниченное или закрытое повествование от третьего лица. Эта разновидность очень похожа на повествование от первого лица, в котором вы рассказываете, что думает, чувствует и видит только один человек, как правило, главный герой. Поэтому он должен появляться в каждой сцене и быть в курсе всего, что происходит. Единственное отличие в том, что вместо «я» вы используете местоимение «он» или «она». И так же, как и в повествовании от первого лица, вы не можете рассказать, что думают и чувствуют другие герои, пока они не сговорят и сами не введут вас в курс дела. Вид третий. Всеохватывающее повествование от третьего лица. В данном случае историю рассказывает всевидящий, всезнающий, объективный и, как правило, заслуживающий доверия рассказчик «Вы», который способен проникать в сознание каждого из героев и рассказывать, о чем они думают и что чувствуют, что они сделали и что им предстоит сделать. Сложность в том, чтобы все это друг с другом увязать и в то же время оставаться за сценой. Если кукольник покажется зрителю хоть на мгновение, это полностью разрушит иллюзию отсутствия нитей. Да, но как же выразить мысли героев повествования от второго или третьего лица? Читателю кажется, что вы используете что-то вроде телепатии. Хорошие истории так здорово это делают, что мы не замечаем механизмы действия. Бьюсь об заклад, вы много раз читали книги, написанные от третьего лица, которые так ловко погружали вас в сознание героев, что, размышляя над тем, как они это делают, вы все еще задаетесь вопросом, нужно ли ставить мысли персонажей в кавычки или выделять их курсивом. Ответ — ни то, ни другое, ни курсивы, ни кавычек, никаких меток. Как только вы овладеете искусством, незаметно вставлять в текст мысли героя, читатель автоматически начнет их отличать от голоса рассказчика. Читатели интуитивно понимают, что у главного героя есть свое мнение — а вы, то есть рассказчик, с их точки зрения, не существуете вообще до тех пор, пока держите собственное мнение при себе. Голос рассказчика всегда нейтрален, а значит, как всеведущий повествователь, вы должны быть невидимы, просто сообщая о фактах. Также ваши герои имеют право свободно выражать свое мнение, когда пожелают. Пока читатель понимает, в чьей голове находится, то есть чьими глазами смотрит на происходящее, Вам вряд ли понадобится писать предисловие. Например, вот вам отрывок из «Женщины в красном» Элизабет Джордж. «Керра» — позвал ее Аллен. Она его проигнорировала. Керра выбрала джимбалаю с диким рисом, зеленую фасоль и хлебный пудинг. На эти блюда уйдет несколько часов, как раз то, что нужно. Курица, колбаса, креветки, зеленый перец. Список ингредиентов удлинялся. Она приготовит на неделю можно будет разогревать в микроволновке. Ну разве не чудо эти микроволновые печи? Разве они не упростили жизнь? Вот если бы мечты девушек так же легко исполнялись, изобрели бы такое устройство, в которое можно как в микроволновку закладывать людей. Не запекать, а просто менять. Кого бы она засунула туда в первую очередь? Мать? Отца? Алана? Блестяще, не правда ли? Джордж использует такое обыденное событие, как готовка, в качестве трамплина для совершенно другой темы. Посмотрите, как она это делает. Мысли Керры отталкиваются от приземленной реальности и погружаются в атмосферу об изменении людей с помощью микроволновки. Отметьте также то, как мы инстинктивно понимаем, что эти вопросы задает не Джордж, а сама Керра. И даже если убрать все эти керра выбрала она засунула, мы все равно понимаем, в чьей голове находимся. Довольно часто мысли персонажей помогают выбрать интонацию и таким образом создать настроение, которое чувствуется уже с первой страницы. Привожу второй абзац из книги «Жена пилота» Аниты Шериф. Все, что мы пока знаем, главную героиню Кэтрин ни свет, ни заря что-то разбудило. Она проснулась, потому что в комнате горел свет. Неприятное ощущение, как в приемной травмпункта посреди ночи. В голове быстро проносились мысли одна за другой. Мэтти, Джек, соседка. Автомобильная авария. Мэти в постели? Кэтрин видела, как девочка шла по коридору в свою спальню. Она хлопнула дверью. Не сильно, но достаточно громко, чтобы мать заметила ее недовольство. Джек. Где Джек? Кэтрин помассировала себе виски, растрепав слежавшиеся после сна волосы. «Где Джек?» Она попыталась вспомнить расписание. «Лондон приедет в обед», она была уверена. «Может, она что-то перепутала?» «Может, он снова забыл ключи?» Заметьте, что все факты, упомянутые в этом захватывающем внимание абзаце, обретают смысл в свете каждой новой детали. Другими словами, все друг с другом увязывается. В итоге мы получаем объективное описание Кэтрин и ее семейной жизни. Видим, как она осмысливает происходящее, стараясь подавить нарастающее подозрение, что происходит что-то скверное. Важно не только то, о чем думает героиня, об очень простых вещах, кстати, а то, как она думает, короткими, обрывистыми и путанными фразами. Единственные ремарки, которые дает шериф, в голове быстро проносились мысли одна за другой и... Она попыталась вспомнить расписание. Нужны, чтобы подчеркнуть сами мысли, они задают стиль, а мы слышим новый неотразимый внутренний голос, перед которым невозможно устоять. Но так ли нам необходимы какие-то метки? Нужно ли, чтобы автор нас оповещал, где заканчивается голос рассказчика и начинаются мысли героя? Нет. В следующем отрывке из романа «Страсти мордасти» Фрики Дики Элмара Леонардо Нет ни меток, ни каких-либо знаков. Робин наблюдала за ним, пока он пил вино и заново наполнял бокал. Бедному маленькому мальчику нужна мама. Она вытянула руку и прикоснулась к нему. Марк. Она почувствовала, как напряглись его мышцы, и решила, что это хороший знак. Разве есть какие-то сомнения, что это Робин, а не автор, видит Марка как маленького мальчика, которому нужна мама? Хотя тут нет ни кавычек, ни курсива, нет никаких «она подумала, задалась вопросом, поняла или удивилась». В тексте нет ничего указывающего, что это мнение именно Робин. Почему? Потому что этого и не нужно, мы и так все поняли. Точно так же мы поняли, что напряженные мышцы Марка, по ее мнению, хороший знак. С точки зрения автора она может ошибаться, и это одна из причин того, почему мы читаем дальше. Мы хотим узнать ответ. Заметьте, как и в повествовании от первого лица, ни один герой в повествовании от третьего лица не может точно знать, что чувствуют другие и что они собираются делать. Как и в жизни, герои могут только строить предположения. Довольно часто такие предположения что-то рассказывают о героях, которым они принадлежат, как это продемонстрировано в романе «Женщина в красном» на примере Салливана и его сдержанной внучки Гота Темми. Она задумчиво кивнула. По выражению ее лица он мог бы сказать, что она сейчас перевернет все его слова и использует их против него самого. У нее это хорошо получалось. Джордж не говорит, что Темми сейчас вывернет слова Салливан. Это скорее Салливан сделал такой вывод, заметив выражение ее лица. Отсюда следует три вывода. Он думает, что это произойдет. Этого может и не произойти. Но самое главное, он чувствует, что она неправильно поняла его слова. Итак, если «Женщина в красном» написана от третьего лица с использованием всеохватывающего повествования, а Джордж хочет рассказать, поняла ли на самом деле Тэмми слова деда, то может ли автор раскрыть секрет прямо в следующем предложении, передав мысли девочке? Нет, автор не может этого сделать, потому что это будет писательским грехом, который называется «скакать по головам». «Скакать по головам». Каждая сцена должна быть написана от имени только одного из героев. Поэтому раз Джордж начала писать сцену от имени Саливана, в том же духе она должна и продолжать. Почему? Потому что перескакивание с одной точки зрения на другую раздражает и ломает повествование. Выглядит это так. Энн расхаживала из стороны в сторону и ждала, пока Джефф опомнится и расскажет ей, что случилось. Он уже рассказал своей жене Мишель о них. Почему он выглядит таким убитым? Она надеялась, что это что-то хорошее, но, как ни старалась, не могла придумать ни одного положительного события, из-за которого он мог бы сгорбиться на краешке дивана и пялиться на грязный потрепанный ковер. Когда у нее кончилось терпение, она повернулась к нему. «Джефф, что такое, что не так?» «Она все знает», — подумал Джефф. «Я это чувствую. Конечно, я рассказала о ней Мишель. Кто знал, что она рассмеется и скажет, «Ну давай, беги к этой неудачнице». Я уверена, что она из тех женщин, у которых полный дом нечищенных ковров. Я был таким дураком. Но как сказать Энн, что все кончено? Может, если просто сидеть и смотреть на этот ковер? Она сама все поймет. У женщин ведь хорошо развита интуиция. Когда Джефф не ответил, у Энн упало сердце. Это могло означать лишь одно. Он все рассказал Мишель. И она опять завела песенку о грязных коврах. Она ими просто одержима даже открыла свой бизнес по чистке ковров в прошлом марте. Боже, Джефф такой дурак. Немного дезориентирует, не так ли? Но почему писатели так пишут? Потому что они считают, что это единственный способ передать важную для конкретной сцены информацию. Но так ли это? Не совсем. В действительности существует язык, который выражает мысли лучше, чем слова. Давайте с ним познакомимся. Язык тела. Представьте, что вы идете по улице, заворачиваете за угол и видите впереди удаляющуюся человеческую фигуру. И хотя вы отстаете на пару кварталов, и со спины это может оказаться кто угодно, вы тут же узнаете в ней своего лучшего друга. Как? По походке. Вот он, язык тела. Язык тела — это единственный язык, на котором невозможно солгать. Как говорит Стивен Пинкер, намерения следуют из эмоций, а эмоции отражаются на лице и в теле. Пока вы не овладеете методом Станиславского, вы вряд ли сумеете правдоподобно их имитировать. Вероятно, эмоции отражаются в языке тела, потому что его сложно подделать. Другими словами, язык тела — это первое, что мы, люди, научились истолковывать, Потому что даже в средних веках прекрасно понимали, то, что кто-то бормочет себе под нос, и то, что он думает на самом деле, возможно, совершенно разные вещи. То же самое и с вашим героем. Задача истории – показать с помощью жестов, что чувствует герой на самом деле, особенно если то, что он хочет сказать, не соответствует тому, что он может сказать. Самая распространенная ошибка писателей – показывать посредством жестов то, что мы уже и так знаем. Если мы знаем, что Эн расстроена, зачем нам целый абзац, описывающий ее рыдания? Напротив, язык тела должен рассказывать что-то, чего мы не знаем. В идеале он поведает о том, что в действительности происходит в голове у героя. Вот почему он лучше всего справляется со своей задачей, когда противоречит происходящему. Говорит о том, в чем герой не признается. Эн казалась совершенно спокойной, но нервно покачивала правой ногой. Или разбивает надежды героя. Эн думала, Джефф будет счастлив, что он наконец-то ушел от Мишель. Но он просто сидел, сгорбившись, уныло рассматривая неприлично грязный ковер. «Мы чувствуем боль Эн, потому что автор уже объяснил нам, чего она ждет». Счастливого Джеффа, который, улыбаясь, вернулся с вещами. а Он вернулся хмурый и с камнем на сердце. Пока мы не узнаем и то, чего хочет Энн, и то, что она вместо этого получает, язык тела бесполезен. Это кажется очевидным, однако вы удивитесь, когда узнаете, насколько часто писатели забывают сказать, на что надеется их герой. Поэтому, когда надежды не оправдываются, мы понятия не имеем, что сердце у него разбито. Не забывая обо всем перечисленном, давайте снова обратимся к Энн и Джеффу, используя язык тела для передачи информации. Когда у нее кончилось терпение, она повернулась к нему. «Джефф, что такое? Что не так? Ты сказал Мишель или нет?» Джефф промолчал, только сильнее сутулился на продавленном диване. Потупил глаза, пока Энн вышагивала взад и вперед по убогому ковру так энергично, что от ее шагов взметалась пыль. Она видела, как он мельком взглянул на нее и быстро отвел глаза, из-за чего принялась ходить еще быстрее. Сердце у Н опустилось. Она подозревала, что Мишель опять завела свою песенку о грязных коврах. «Почему он просто сидит и пялится на чертов ковер, трус?» «Наверное, ждет, пока она поймет все сама и отправит его собирать вещи». «Джефф такой дурак», — подумала она. «Без него мне будет лучше». В данном случае, несмотря на то, что мы не знаем подробности разговора Джеффа и Мишель, размышления Энн играют большую роль, нам передается динамика ситуации. Вы заметили, как легко понять, о чем думает Джефф благодаря языку его тела? Поскольку мы знаем, чего хочет Энн, Джеффа, и чего она не получит, Джеффа. Ее жесты раскрывают происходящее у нее в голове, пока она вышагивает по комнате. Точно так же, как жесты Джеффа показывают его реакцию на ее жесты. Все изображено наглядно, и этот прием работает, потому что благодаря жестам мы знаем, какие эмоции они оба испытывают. Иначе история оставалась бы непонятной. Конечно, мы бы догадались, что между ними существует какое-то напряжение, но и понятия бы не имели, что все это значит. Но подождите, почему нельзя просто взять и рассказать читателю, что чувствуют герои, и по-быстрому рассказать, кто прав, а кто, в некотором смысле, подонок? Вдруг читатель сам не поймет? Здесь нас подстерегает еще одна западня – разъяснение. Это прием, к которому прибегают писатели, когда не доверяют читателю самому во всем разобраться. Эй, ты мне не начальник! «Заставьте нас чувствовать, и поверьте, мы разберемся, кто прав, а кто, возможно, и нет». И, конечно, объясните, что нам чувствовать, и это будет сродни насилию, потому что, когда вы размышляете, сообщили ли вы, как событие повлияло на главного героя, вас одолевает сильное желание сделать лишний шаг и рассказать читателю, что он обязан думать или чувствовать. Разъяснения отлично смотрятся в газетных статьях, припоминаете такие? В публицистике, суть которой – рассказать читателю, что, по мнению автора, читатель должен думать и чувствовать. Если вы в своей книге говорите читателю, что чувствовать, это не только раздражает его, но и отвращает от чтения. Цель читателя – самостоятельно осмыслить историю, не надо ничего ему объяснять и подводить его к неоспоримым выводам. То же относится и к восклицательным знакам, они очень отвлекают, серьезно. Но что еще хуже, они выталкивают сознание из истории, предлагая очевидный ответ, вместо того, чтобы позволить истории самой управлять реакциями читателя. Поэтому, если вы желаете, чтобы мы посчитали Джона плохим человеком, покажите нам, как он совершает плохие поступки. Все как в жизни. Представьте, что ваша коллега Вики рассказывает вам про своего соседа, которого вы никогда не видели. «Это Джон», — говорит она, — «он такой козел, самый бессовестный и эгоистичный человек, которого я встречала». После такого высказывания, хотя оно может оказаться и совершенно точным описанием Джона, вы понятия не имеете, правда это или нет, потому что вы не знаете этого человека и не знаете, как Вики составила о нем свое мнение. Тем не менее, вы слушаете Вики, которая все болтает и болтает про то, какой он ужасный. И звучат ее слова горько. Теперь вам интересно, что она такого сделала, что Джон настолько бесчеловечно с ней обошелся. И, конечно, все выглядит совершенно не так, как вы себе представляли. Но если вместо высказывания своего мнения Вики пояснит, что Джон обокрал ее бабушку, толкается в транспорте, плюет в кофе своему начальнику. Вы не только согласитесь с ней, но, может, даже не взлюбите Джона еще сильнее. Ваша задача не в том, чтобы судить героев, какими бы жалкими или замечательными они ни были. Ваша задача – описать события как можно правдоподобнее и беспристрастнее, показать, как они влияют на главного героя и убраться во свояси. Парадокс, но чем меньше вы нам говорите, что нужно чувствовать, тем больше вероятность того, что мы почувствуем то, чего вы от нас ожидаете. Пока мы думаем, что вольны иметь собственное мнение, вы можете вылепить из нас что угодно. Поэтому во всеохватывающем повествовании было бы не лучшей идеей писать вот так. «Не думаю, что хочу за тебя замуж, Сэм», цинично сказала Эмили, тем снисходительным тоном, которым говорят женщины, убежденные, что они гораздо лучше всех мужчин вместе взятых. Конечно, если бы перед нами было повествование от первого лица грубоватого молодого человека по имени Сэм, то это было бы точным попаданием. Тем не менее, если это говорит автор, он, вероятно, рассказывает о себе чуть больше, чем рассчитывал. И это не то, чтобы я хотела вас напугать в порядке вещей. Как сказал Иоганн Вольфганг фон Гёте, который кое-что знал о танцах с дьяволом, все авторы рисуют своим творчеством автопортрет, даже если это происходит против их воли. Думаю, настало время развенчать старый миф «Пиши о том, что знаешь». Миф — пиши о том, что знаешь. Реальность — пиши о тех эмоциях, которые испытывал. Если ваш главный герой — нейрохирург, который играет на трубе, ставший агентом ЦРУ и переехавший работать в Антарктиду, то, конечно, вам стоило бы разбираться во всем этом. Но общая фраза «пиши о том, что знаешь» опирается скорее не на факты, а на эмоции, а значит, и на ваши знания о психологии человека. Тем не менее, писать о том, в чем вы действительно разбираетесь, опасная игра, заставляющая нас по умолчанию предполагать, что другие люди обладают такими же знаниями и представлениями. Психологи Чип и Дэн Хизы написали об этой тенденции книгу «Бич знания» «The Curse of Knowledge». Вот как они это объясняют. Когда мы что-либо узнаем, нам становится сложно представить, каково этого не знать. Наше знание – наш бич. И нам сложно делиться этим знанием с другими, потому что мы не можем быстро воссоздать душевное состояние наших слушателей. Когда писатель наивно полагает, что читатель знает о чем-то, не говоря уж о заинтересованности, чем автор страстно увлечен, история становится неровной. С одной стороны, писатель так хорошо разбирается в вопросе, что оставляет без внимания детали, о которых читатель ничего не знает. С другой, автор может попасться на крючок и начать рассказывать о различных мелочах, упуская из виду собственную историю. Почему-то этой болезни особенно подвержены юристы, Я годами читала бесчисленное количество рукописей, в которых история с лязгом останавливалась, когда автор начинал вкратце обрисовывать каждый закон, действующий в каждом конкретном случае, как будто читатель подал бы на него в суд, если бы был упущен хотя бы один пункт. Таким же ненадежным является и расхожее мнение о том, что события, взятые из реальной жизни, правдоподобны, считай имеют смысл. Поэтому очень полезно держать под рукой точное наблюдение Марка Твена. Неудивительно, что правда кажется более странной, чем выдуманное произведение. В выдуманном произведении должен быть смысл. Но и каким же образом вы вложите смысл в свое произведение? Сосредоточившись на том, что вы знаете о человеческой природе, а также на том, как люди взаимодействуют друг с другом, а затем последовательно раскрыв эмоциональные и психологические «почему» всего происходящего. Разве вам нужно бесконечно учиться этому перед тем, как сесть писать? Думаю, нет. Как проницательно заметил писатель Дональд винтхам я не следую совету, пиши о том, что знаешь. Пиши о том, что нужно знать, прилагая все усилия, чтобы в этом хорошенько разобраться. Если уж говорить о понимании, то в заключение главы прибавим еще кое-что. Чем красивее слово, тем меньше эмоций оно выражает. Чем меньше смысла стоит за цветистыми фразами, тем выше вероятность того, что автор просто выпендривается. Это может быть и неоперившийся писатель, и обладатель национальных литературных премий. Для примера приведу слова обладателя премии Джонатана Франзена о письме, которое он получил от читательницы. Оно начиналось со списка в 30 возвышенных слов и выражений, выписанных из моего романа. Например, слова «обиход» и «антиподы», выражения «электропуантилистские лица Санта-Клауса», а потом она задала мне чудовищный вопрос. Для кого вы пишете? Скорее всего, не для обычных людей, которые просто любят читать. Мы все обычные люди, и удовольствие, которое мы получаем от книг, не просто каприз. Оно заложено в человеческой природе. Это дает нам возможность жить своей жизнью и в то же время примерять на себя чужую. Красивые слова. По иронии судьбы они отвлекают читателя от того, что пытается сказать история. Глава третья. Основные идеи. Реагирует ли главный герой на все происходящие события? Его реакции понятны читателю? Видна ли связь между событиями и реакцией героя на них? Понятно ли, к чему стремится герой, оправдались его надежды или нет? Если герой не присутствует в какой-либо сцене, понятно ли, как она отразится на нем в будущем? Если вы пишете от первого лица, все повествование должно отражать точку зрения рассказчика. Помните, что в повествовании от первого лица рассказчик даже не упоминает о том, что не касается его истории или не получило его личной оценки. Вы отбросили разъяснения, оставив их публицистам? Чем больше вам нужно сообщить читателю, тем сильнее вам нужно довериться истории. Читатель получает удовольствие, когда самостоятельно ищет основную идею истории. Писатель получает удовольствие, когда подтасовывает карты таким образом, что читатель выбрал нужную. Вы используете язык тела, чтобы рассказать что-то новое. Представьте, что язык тела — это подсказка, которая помогает читателю понять, что все не то, чем кажется.